Эмоции не всегда делают нас глупыми. Встреча с Антонио Дамасио, профессором неврологии и психологии и директором института нейрологии и творчества в университете Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе. Существует расхожее мнение, что эмоции делают нас глупее. Как вы считаете, глупо в это верить? Это убеждение слишком обобщённое для такой многогранной проблемы. Прежде всего, эмоции бывают разными. Некоторые нас делают невероятно умными, если адекватны ситуации, другие заставляют совершать абсолютно глупые или опасные поступки. Поэтому следует различать отрицательные эмоции, такие как гнев, страх или презрение, и эмоции положительные, например, радость или сострадание, которые делают нас лучше, помогают находить общий язык и поступать более грамотно. Безусловно, все эмоции могут иметь обратную сторону. Если вы слишком сострадательны или добры, вас попросту могут обмануть, и лучше вы от этого не станете. Поэтому не будем складывать все эмоции в одну корзину. И не забывайте, что в зависимости от ситуации наше поведение может выглядеть умным или глупым. Эмоции и чувства не возникают сами по себе. Для оценки наших действий необходим рассудок. Это важно с точки зрения эволюции, поскольку наши предки поначалу испытывали эмоции, даже не осознавая их. Лишь гораздо позднее пришли чувства, а именно частичный анализ эмоций. Всё это в итоге увенчалось рассудком, основанным на знании и адекватном понимании ситуации. Человеческий интеллект заключается в умении находить баланс между эмоциональными реакциями с одной стороны и знанием и здравым смыслом с другой. Проблема не может быть только в эмоциях или рассудке. Сам по себе рассудок немного суховат. Он может быть уместен в некоторых аспектах нашей социальной жизни, но далеко не во всех. Вы доказали, что пациентам, оторванным от своих эмоций вследствие патологии головного мозга, сложно сделать объективный выбор. Это означает, что в норме рассудок и эмоции не противостоят друг другу. Совершенно верно. Речь идёт о том же балансе. Здоровый человек не может оперировать только своим рассудком или только эмоциями, необходимо их взаимодействие. В некотором роде рассудок эволюционировал на основе эмоций, которые остаются на заднем плане, чтобы втянуть нас в какую-либо ситуацию или оградить от неё. Стремление рассчитывать в жизни только на свои эмоции или на свой рассудок вот где настоящая глупость. Чем объяснить, что довольно умные, порой ещё необразованные люди могут верить в совершенно глупые даже опасные вещи? Нам следует принять факт, что в таком чрезвычайно сложном организме, как человек, имеется не только огромное количество накопленных знаний, но и невероятно широкая гамма реакций. Не взирая на то, что психология и нейронауки разработали общие модели функционирования человека, не следует делать вывод, что все мы устроены одинаково. Думать так значит сильно заблуждаться и подвергать себя опасности. Разумеется, все мы люди, и заслуживаем уважения, свободы и внимания. Но все мы также невероятно разные. У каждого из нас есть свой собственный набор поведенческих моделей, свой эмоциональный стиль и темперамент. Некоторые из нас забавные, энергичные, легко просыпаются по утрам, напевая, в то время как другие предпочитают ещё поспать. Мы должны признать это бесконечное разнообразие. К тому же, мы живём не одни, а среди других людей, внутри определённой культуры, повлиявшей на наше развитие, поэтому в силу такого разнообразия вполне возможно верить в глупые вещи, даже если их ошибочность подтверждена наукой и статистикой. Мы все настолько разные, что даже само наличие западной культуры является спорным вопросом. Мы живём скорее в микрокультурах. Французская или американская культура это обобщённое понятие. Безусловно, можно легко распознать некоторые типично французские или американские черты, но это всего лишь стереотипы. Помимо них нужно считаться с традициями и нормами, свойственными нашим группам. Это кажется запутанным, но на самом деле нас сложно подвести под стереотипы. Во всяком случае, не нужно этого делать. Ваша последняя работа "Странный порядок вещей" рассматривает биологические корни культуры. Считаете ли вы, что в наши дни, в нашей глобализированной культуре, мы не переживаем золотой век глупости? Сложно сказать. На мой взгляд, и да, и нет. Сейчас мы не знаем всего, но знаем намного больше, чем когда-либо. Накопленные научные знания в биологии, климате, физике, человеческих болезнях вроде рака никогда ещё не достигали таких высот. Мы совершили огромный прогресс. Однако из-за способа получения информации, в частности при помощи цифровых технологий и социальных сетей, мы также переживаем эпоху, когда нас могут легко обмануть, заставить поверить ошибочным или лживым утверждениям. Так что снова вопрос неоднозначен. Всё зависит от того, кем вы являетесь и где находитесь. Сейчас наши знания весомее, чем 10 лет назад, и намного. Это бесспорно, но на нас буквально льются потоки дезинформации, используемые целенаправленно. Наша эпоха одновременно лучше и худшее время для глупости. Нейронауки, торжествующие победу, могут быть порой глупыми или опасными. Во всяком случае, они нам очень интересны. Мы хотим знать, как мы устроены, как работает наш мозг, рассудок, биология, что объясняет огромную популярность нейронаук. Когда наука настолько популярна, возникает риск её неправильного использования плохими практиками. В любой науке бывает что-то хорошее или плохое, но это не вопрос глупости. И я не считаю, что нейронауки в целом хуже физики, климатологии или любой другой науки. Беседуил Жан-Франсуа Мармион